Андрей Корбут Цикл Хроники Ассирии Син-Ахирип Книга 3 Табал Действующие лица третьей книги Ассирийцы Саргониды Син-Ахирип Царь Ассирии 55 лет Закуту Тарица и старшая жена Синахриба, 46 лет. Арад-Бел-Ит, наследник трона, сын Синахриба и принцессы Ирии из Урарту, 33 года. Шарукина, принцесса Табала и любимая жена Арад-Бел-Ита, 21 год. Хава, дочь Арад-Бел-Ита и медийской принцессы Сабрины, 17 лет. Шаммурат Дочь Арат-Бел-Ита и медийской принцессы Сабрины. 16 лет. Ашур-Аха-Иддин. Сын Сина-Хириба и принцессы Закуту из Сирии. 31 год. Вардия. Эламская принцесса и старшая жена Ашур-Аха-Иддина. 31 год. Син Надин-Апал. Сын Ашур-Аха-Иддина и принцессы Вардии. 15 лет. Шамаш Шум-Окин Сын Ашур Аха-Иддина и принцессы Вардии 11 лет Наара Сирийская принцесса и вторая жена Ашур Аха-Иддина 29 лет Шеру-Этерат Дочь Ашур Аха-Иддина и принцессы Наары 13 лет Ашур Бан-Апал Сын Ашур Аха-Иддина и принцессы Наары 11 лет Ашхен, дочь Ашшур Аха-Иддина и принцессы Ашхен и Зурарту, 5 лет Ближайшее окружение царя Шумун, начальник охраны царя, 44 года Ашшур-Дур-Пания, царский кравчий, 41 год Шульму-Бел, царский глашатый, 46 лет Нирияху, царский казначей 54 года. Палтияху, ревизор царских счетов. 54 года. Марзая, царский писец. 21 год. Чору, царский постельничий. 37 лет. Жречество. Набу-Ахирип, жрец из храма бога Нинурта в городе Калху. Воспитатель Ашшурбан Апала и Шамашшум Укина, 76 лет. Адатшум Утсур, жрец, царский лекарь, 66 лет. Ашариду, жрец, учёный, 58 лет. Бель Ушизибо, жрец, астролог царя, 56 лет. Министры: Мардук-Нацир, Абарак Первый министр. Божже, министр двора, 68 лет. Тапшар Ашшур Рабилом, министр двора, сын глашатая Шульмубела, 26 лет. Саси Рабилом, царские родники, 34 года. Мар Априм Рабилом, государственные рабы, 26 лет. Тав Циллы Мардук С весны 684 года до нашей эры Первый министр Оссирии 28 лет Наместники Набу Дини Эпиша Наместник Ниневии 44 года Зеребини Наместник Руцапу 76 лет Скур Белдан Наместник Харрана 30 лет Абирама Наместник провинции Изалла 41 год Надин Ахе, наместник провинции Арабха, 40 лет. Зазай, наместник Арпада, 32 года. Ша Ашшур Дубу, наместник Тушхана, 36 лет. Набу Ли, наместник Хальпу, 39 лет. Набу Ахебуллит, наместник Маркасу. Военачальники и офицеры. Военачальники и офицеры. Набушур Уцур, рабсак, начальник внутренних стражей Ассирии, молочный брат Арад-Бел-Ита, 33 года. Гульят Туртан, 47 лет. Иждихаран, рабсарис, позже рабсак, 25 лет. Шаррукин, рабсарис, командир отряда колесниц, 38 лет. Санхиро, рабсарис, командир конницы, 26 лет. Йоханна Рапсарис, командир конницы, 28 лет. Таба-Ашшур, командир кисры, 30 лет. Басра, командир отряда колесниц, 33 года. Набу-Ашшур, сын наместника Маркасу, 30 лет. Царский полк. Хавшаба, сотник царского полка Друг Шемшона, 47 лет. Эари сотник царского полка, 65 лет. Бэбек десятник из сотников Шаба, 26 лет. Ноам воин из сотни Шмонна, 17 лет. Хадар воин из сотни Шмонна, 17 лет. Нинуя воин из сотни Шмонна, 17 лет. Или воин из сотни Шмонна, 16 лет. Деру воин из сотни Хавшаба, 18 лет. Навит Воин из сотни Хавшаба, 16 лет Ол Борс Воин из сотни Хавшаба, 31 год Рабат Воин из сотни Шемшона Абу Воин из сотни Шемшона Семья Шемшона Шемшон Глава семьи Сотник царского полка, 57 лет Варда Сын Шемшона от первой жены, 34 года Арица Сын Шона от первой жены 30 лет. Диала, дочь Шона от первой жены 26 лет. Гиваргис, сын Шона от первой жены 31 год. Сигаль, жена Гиваргиса 30 лет. Хадар, сын Гиваргиса 14 лет. Сасон, сын Гиваргиса 12 лет. Реал, сын Гиваргиса 9 лет. Рина, дочь Гиваргиса 5 лет. Хенда Вторая же нашем Шона. 36 лет. Нинас, сын Хенды, 22 года. Эдми, жена Нинаса, 19 лет. Шэлли, третья жена Шона, 33 года. Марона, сын Шэлли, 17 лет. Лиат, дочь Шэлли, 13 лет. Шадэ, дочь Шэлли, 12 лет. Кемирицы. Тиушпа, царь Кимирейцев, 61 год. Легдамида, сын Тиушпы, 26 лет. Бальдберт, советник и правая рука Тиушпы, 56 лет. Дорагат, племянник Тиушпы, 30 лет. Эрик, конюший Тиушпы, 25 лет. Тарг, слуга Ашшурисау, 29 лет. Дрон, предводитель отряда, Вет Разведчик кимирейцев. Родо. Разведчик кимирейцев. Младший брат Веда. Скифы. Арпаксай. Намарх, верховный вождь котиаров и траспиев. 55 лет. Хатрас. Раб Марзай. 21 год. Сартал. Проводник из Шурисао. 30 лет. Прочие. Балтазар начальник внутренней стражи Невии, 36 лет. Нинурта сотник внутренней стражи Невии, один из офицеров Балтазара, 46 лет. Ани вторая жена Балтазара. Ашшурисау ассирийский лазутчик, 34 года. Айра жена Ашшурисау, 20 лет. Кассий помощник Ашшурисау, 43 года. Трасий из племени Мушков. Помощник Ашурисао, 20 лет. Гелиадор, сын купца Пелипета из Тропизунда, 18 лет. Гости. Кормчий из Тропизунда. Манас, хозяин постоялого двора в Хаттусе. Марганита, дочь царя Гурди, 16 лет. Арея, дядя Марзаи, 45 лет. Элишва, сестра Марзаи, 17 лет. Агава, рабыня и невеста Варды, сына Шемшона, 16 лет. Ерен, управляющий Марзай. Дилшет, постельничий Ша-Аш-Шур-Дубу, наместника Тушхана. Ервехша, стражник Ша-Аш-Шур-Дубу. Каас, жена Ша-Аш-Шур-Дубу. Мара, первая жена Зазай, наместника Арпада. Зерезустра, Евнух Зазай. Кара. Калдунья в провинции Арпат. Ардашир, кравчий Абирамы, наместника из Заллы. Амид, повар Абирамы. Карауша, ловчий Надин Ахе, наместника Арапхи. Мара, дочь Набудинии Пиша, наместника Ниневии, 17 лет. Авраам, купец из Ниневии, приятель Тапшар Ашшура. Маска. Мать Мар-Априма, Мал-Аха, шестипалый, рыночный торговец. Нергал, надсмотрщик над рабами. Эгиби, Тамкар, 34 года. Возраст действующих лиц указан на начало 684 года до нашей эры.